Глава двадцать Мы втроем синхронно посмотрели на нее. Я вытащил только что убранный в кобуру молниемед. В дверь снова постучали. «Карана, открывай!» Голос был незнаком, но никаких иллюзий по поводу того, что меня ждет за дверью, я не испытывал. «Я помогу!» — вытащив магастрел, заявил Конрад. «Главное прорваться к мобилю и...» «Карана, открывай по-хорошему и останешься цел!» Снова заорали из коридора. Я покачал головой. «Нельзя, чтобы они узнали, что ты меня предупредил, Конрад. У тебя будут проблемы. Когда очухаешься, скажи, что услышал про меня и явился задержать раньше других, чтобы получить награду. Прости, брат». «За что?» – удивился приятель и рухнул на пол, когда я ударил его по затылку рукоятью оружия. Раздался сухой треск. В дверь врезалось что-то тяжелое. Раз, другой, третий. Видимо, услышав возню, люди снаружи поняли, что пора, разговоров прошла, и надо действовать. «Прикрывай спину, детка», надевая рюкзак Мисти на спину девушки и затягивая на нем лямки. «Справишься?» «Справлюсь», — решительно кивнула Блонди, взвешивая в руке магастрел. Надев свой рюкзак, я вышел в кухню-прихожую. «Тогда готовься». «Бум!» Дверь задрожала, с косяка посыпалась пыль. «Так, нужно выбрать момент». Дождавшись следующего удара, я щелкнул кнопкой на крохотном пульте, отвечающем за домашние ловушки. И в тот же миг за дверью раздалось электрическое гудение, а следом за ним крики боли. Вперед! Держась сбоку от двери, резким рывком я распахнул ее, но не сунулся вперед, оставшись за стеной. Бах-бах! Кто-то дважды выстрелил в проем, едва дверь открылась. Но не попал ни в меня, ни в вместе. Припав на колено, я высунулся в коридор, выцелил молниеметом стоящего в нескольких метрах человека, и нажал на спусковой крючок. Тонкий ломанный луч электричества пронзил воздух и, игнорируя защиту магического амулета, врезался в грудь мужчины в полосатом костюме. Человек отшвырнуло назад, приложила к стене, а затем нападающий рухнул на пол лицом вниз, дергаясь в конвульсиях. У моих дверей валялись еще двое парней, тоже в полосатых костюмах. Это были люди Морелла. Ублюдки решили чужими руками поработать. Процедил я, переступая через обездвиженные тела, которых вырубила моя замаскированная в дверном косяке ловушка. Мисти, идем. На лестнице мне встретилось еще двое. Видимо, услышав звуки выстрелов, решили проверить, как дела у товарищей, и поплатились. Бандиты привыкли, что их боятся и серьезного сопротивления не оказывают, поэтому я без труда подстрелил первого полосатика в развалочку поднимающегося по ступеням. Нет, все-таки молниемёд – классная вещь. Разряд отшвырнул противника на его напарника, поднимающегося следом. Они кувырком покатились по лестнице, а я рванул следом, подозревая, что внизу могут ждать и другие люди Морелла. Не хотелось бы, чтобы они зажали нас в доме и взяли количеством. Я оказался прав. Вырубив ударом ноги в челюсть одного из прокатившихся по лестнице бандитов, оставшегося в сознании и стонущего на площадке перед выходом, я снял с него ботинок. Затем осторожно толкнул дверь и выбросил вонючий берд снаружи. Бах, бах! Подожди-ка здесь, велел я Мисти. Снова выстрелы и снова я обманул придурков. Выскочил сразу, держа молнии мётно готове. Первый стоял у стены справа, второй слева. Обоих я снял меньше, чем за пару секунд, потратив еще два электрических заряда. И лишь единственная пуля, которую успел выпустить один из бандитов, сгорела в моем кинетическом щите. Дилетанты. Месте выхода из темной арки, ведущей на улицу, в меня ударил пучок молний и отшвырнул впечатав стену. Защитный амулет раскалился, обжигая кожу на груди. Проклятие, как же умудрился прозевать еще одного врага? Второй разряд должен был пробить мою магическую защиту, если бы я не откатился в сторону за жестяной ящик. Молния угодила в грязную лужу, заставив маленькие электрические разряды бегать по поверхности воды. Хлоп-хлоп-хлоп. Выстрелы, магастрела мисти я узнал сразу. И понял, что сейчас по блонде тоже ударят. «Ну уж нет, сука». Прорычал, выскакивая из-за ящика. Мисти замерла на входе и расстреливала обоймом гастрела в приближающегося к ней человека. Но пули просто сгорали в полуметре от пробужденного. А арки, задрав подбородок и мерзко усмехаясь, шагая как по бульвару, к моей напарнице приближался еще один человек в полосатом костюме. «Эрнст, мать его!» «Электрическая днерка, та самая, которая поджарила Тришу». «Ну, сволочь, вот и настало время поквитаться». Бандит заметил меня, переключив внимание с Мисти, и мы атаковали одновременно. С пальцев его вытянутой руки сорвался пучок молний. А я в тот же момент утопил спусковой крючок экспериментального оружия Райдингера. Электрические заряды прошли рядом друг с другом, совсем рядом, и оба попали в цель. Вот только магия Эрнеста всего лишь сожгла защиту моего амулета и снова отшвырнула меня на пару метров назад, а мой выстрел полностью проигнорировал защиту бандита. Вопль боли разнесся по всему двору, отразился от стены и исчез где-то над крышами нашего дома. Услышав его, я понял, что попал. Но валяться в грязи, радуясь точному выстрелу, не стал. Хрен его знает, может, у электрической днёрки иммунитет к молниям, и он быстро восстановится. Не решаясь проверять это, я со стоном поднялся на ноги и, покачиваясь, направился в сторону арки, в которой валялся Эрнест. «Ты в порядке?» Ко мне подскочила Мисти с испуганным взглядом. «В полном», — криво усмехнулся я. «Сейчас закончу с этим уродом и поедем». Пробужденный из банды Морелла валялся на земле, корчась от боли в позе эмбриона. От его тлеющей одежды валил дым, он стонал, но я не проявил жалости. Как только я оказался рядом, выстрелил в Эрнеста из молнемета еще раз. И следом ещё. <как> Однёрку окутала молниями, протащила по земле и вышвырнуло из арки на улицу. Снаружи послышались крики прохожих, но когда я вышел следом за уродом, никого поблизости не оказалось, все убрались подальше. Человек Морелло лежал посреди дороги и вопил на одной высокой ноте. Его дорогой костюм сгорел, рубашка и штаны превратились в лоскуты, которые вплавились в тело. А сама кожа стала такой же, какой была кожа Триши, когда этот урод долбанул ее своими способностями. Подходя ближе, я держал молниемёт на готове, чтобы выстрелить еще раз, если вдруг Эрнест попробует ударить меня своей магией. Но он просто выл и смотрел на меня испуганными глазами. Точнее, одним глазом, потому что на месте второго зияла дыра. Он просто вытек, а лицо. лицо урода превратилось в корку запеченного мяса. На челюсти вообще просвечивала кость, но и мощью этого оружия. Садись в мобиль быстро, я дал ключи мисти. Дождавшись, пока она захлопнет дверь изнутри, я достал из внутреннего кармана магастрел, заряженный бронебойным кристаллом, и приставил его к колбой Эрнеста. Пожалуйста, прохрипел он. Иди, пожалуйста. Пошел ты нахрен, тварь! Первый выстрел встретил вплавившийся в тело Эрнеста амулет. Второй заставил кинетический щит разрушиться, а третий пробил черепушку однёрки насквозь. Мозги, кости и кровь выплеснулись наружу, заляпывая каменную кладку дороги. Посмотрев на труп напоследок, я убрал магострел обратно в карман и направился к мобилю. «Почему ты убил его?» Спросила Мисти тихо, когда я сел в водительское кресло, закинул рюкзак на заднее сиденье, забрал у Блонди ключи и завел транспорт. «Потому что, упустив меня, он мог отыграться на моей подруге», — мрачно ответил я, думая о Трише. «Я хочу, чтобы ты знала, мне не понравилось то, что пришлось сейчас сделать». «Я знаю». Гравитационные двигатели загудели, и я нажал педаль акселератора. Мобиль стремительно рванул с места, полетел по улице. «Куда мы теперь?» — спросила Мисти, пристегивая ремень безопасности. «Снова в сумрак. Для начала найдем еще пару ключей, а потом сосредоточимся на твоем проклятии. Идет?» «Идет». Только бы выбраться из города. И как будто накаркал, выскочив на перекресток, я попытался обогнать затормозивший на переплетении трех улиц мобиль, но тот вдруг резко вильнул влево, заставляя меня сбросить скорость и выскочить на встречное движение. Проклятие! Я едва увернулся от едущего навстречу извозчика, шоркнул его левым боком. И тут справа появился вильнувший урод. Мне хватило одного беглого взгляда, чтобы увидеть, что за рулем сидит парень в цветах ублюдков. Дерьмо, Грифона. Я ускорился ровно в тот момент, когда ублюдок попытался бортануть меня. У него почти получилось. Я лишь чудом выскочил вперед, и его капот не попал по байку. Тук-тук-тук. Что там еще? По заднему стеклу что-то стучало. И увидев сколы и трещины, появляющиеся на нем, я понял, что это следы от пуль магастрелов и винтовок. Помимо урода, пытавшегося меня бортануть, нам на хвостели еще два мобиля ублюдков. В зеркало заднего вида я заметил, как стремительно они приближаются. «Кажется, в нас стреляют», — заметила напрягшаяся Мисти. «Я заметил». «Стекло выдержат?» «Не думаю, что долго. Надо оторваться». Легко сказать, имея позади три дополнительных центнера веса байка и столько же веса челюсти, удерживающей его. Нечего было и думать удрать от людей Маркуса. Урод не соврал во время своего выступления на площади. Его банда и правда обновила парк мобилей. «Быстрые сволочи». Я несся по улице, вцепившись в руль сконцентрированный до предела. Мимо мелькали общежития, дома, склады, навстречу проносились другие мобили. Увидев лазейку в потоке транспорта, спускающегося по широкому проспекту к фабричному району, я нырнул межмедленно плетущейся грузовой платформой и едущей ей навстречу мобилям. Через мгновение места, где мы находились секунду назад, пронзили вспышки выстрелов. Кто-то в кого-то врезался, но вместо того, чтобы устроить свалку, водители бросили свой транспорт в рассыпную. Они спешили остановиться, прижаться к обочинам и пропустить сумасшедших, решивших устроить перестрелку прямо на дороге. Проклятие, я рассчитывал, что не устроит затор. Добавил максимум скорости, на ходу пристегивая ремень безопасности. Еще несколько выстрелов попало в заднее стекло, покрыв его плотной сеткой трещин. Уроды что, бронебойные используют. В длинном заносе я попытался на скорости обогнуть длинную вереницу грузовых мобилей и заскочить на узкую улочку. Но преследователи не отставали. Дерьмо, Грифона. Пули стучали по корпусу, я надеялся, что прикрепленный к багажнику байк еще не изрешетили. В надежде исчезнуть на затянутых смогом промышленных окраинах района, где начинался настоящий лабиринт складских помещений, заводов и фабрик, я снова изменил курс и завернул на переплетение пустырей и погрузочных территорий, переплетенных с импровизированными улицами, огороженными стальными контейнерами. Теперь приходилось маневрировать среди полузаброшенных зданий, открытых ангаров и заваленных всяким хламом площадей. Не до конца вписавшись в один из поворотов, я зацепил задней частью мобиля несколько вертикальных балок и, рухнувшая откуда-то сверху, завалила проезд. «Есть!» «Они остановились!» — радостно выкрикнула Мисти, высовываясь из окна. «Куда ты голову вытащила?» Я дернул ее обратно, боясь, что кто-нибудь из ублюдков пальнет нам вслед. Прибавив газу, я пронесся мимо разгружаемой парнями в газоскелетах грузовой платформы, и под возмущенные выкрики начальника смены снес хлипкие ворота. Выскочив на улицу, ведущую к жилым районам, едва не влетел в извозчика. Чудом удержал управление, вывернул из носа, подрезал два встречных мобиля и вернулся на свою половину дороги. «Ну ты и водишь!» — воскликнула Блонди. Бросив на нее взгляд, я увидел, что она радостно улыбается. «Тебе что, понравилась эта погоня?» «Еще бы! Вот это драйв!» — сумасшедшая. «А тебе не понравилось?» «Я чуть что ныне... договорить да не удалось». Вскрикнувшая мисти наклонилась ко мне и дернула руль на себя. Мобиль вильнул, но возмутиться я не успел. Мимо нас в притирку пронесся очередной транспорт ублюдков, с диким скрежетом врезавшись в стену ближайшего здания. Я сбросил скорость, вывернул руль до упора и заложил крутой вираж, разворачиваясь. Успел заметить, как к нам приближается облако из сине черного дыма, а затем в мобиль что-то врезалось и нас откинуло на несколько метров. Сбив стальное ограждение тротуара, мы остановились. И я, обалдел, уставился на то место, откуда нас отбросило. Черный туман, который и врезался в мой мобиль, висел на том же месте ровно секунду. Словно почувствовав мой взгляд, он заклубился, закрутился столбом и... соткал контур человеческой фигуры. Еще миг и туман развеялся, показывая того, кто за ним скрывался. — Ну сейчас-то мы с тобой позабавимся, Каррано! — прорычал измененный неведомыми силами сумраковлаз, поднимая руки. В тот же миг вокруг них начали закручиваться жгуты колдовской тьмы. Я понял, что дело плохо, и раз этот урод стал таким сильным пробужденным, надо валить от него подальше. «Давай, давай!» – пробормотал, активируя заглушившего транспорта. Двигатели запустились за пару секунд до того, как Влас ударил по нам с гусками тьмы. Я утопил педаль акселератора до упора, мобиль рванул вперед, подминая под себя металлическое ограждение тротуара. Магия-ублюдка снесла кусок стены прямо за нами, во все стороны брызнули кирпичи а изнутри здания донесся жуткий крик боли. Я вывернул на дорогу и обогнул брошенную самоходную повозку, шоркнул ее боком, рванул по дороге, бросая взгляд в зеркало заднего вида, и обомлел. Снова превратившись в сгусток тьмы, Влас рванул над дорогой за нами, махом преодолел десяток метров и просочился в несущийся за нами мобиль ублюдков, появившийся не откуда. Этот урод просто материализовался внутри едущего транспорта. «Какого хрена?» – выругался я, вцепившись в руль. «Они приближаются!» – выкрикнула Мисти. Скрипнув зубами, я резко свернул на повороте, едва не впечатался в еще один транспорт ублюдков, попытавшихся перекрыть нам дорогу. В последний момент удалось уйти от столкновения, проскочив по тротуару, я снова набрал скорость. Мы выскочили на широкий проспект, по которому можно было добраться до ворот, ведущих за город. Ублюдки не отставали, два их мобиля крепко сели нам на хвост, но догнать не могли. Все же, подаренный Гёссе транспорт был штучной работой, куда мощнее серийных моделей, и даже полтонны веса байка и его крепления не позволяли уродам нагнать нас. Но из-за этого дополнительного веса и оторваться было невозможно. Дерьмо Грифона, снова вырвался я, проскакивая между мобилями на оживленном перекрестке. Позади послышался визг, крики, грохот, скрежет металла. Я снова не удержался от того, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида. Один из мобилей ублюдков не смог проскочить за нами и на полной скорости влетел в грузовую повозку. Ее развернуло, несколько самоходок не успели остановиться, и на перекрестке возник затор. Отлично! Однако радовался я всего пару секунд. Сквозь эту свалку мобилей пронесся сгусток тьмы и врезался в один из зацелевших в аварии мобилей. Транспорт вильнул на дороге, водительская дверь открылась прямо на ходу, и оттуда на дорогу вылетел водитель, чье место занял влас. Сука! Не сдержался я. Мобиль, захваченный ублюдком, резко набрал скорость и снова пристроился за нами, метрах в двадцати позади. Я не мог ничего сделать, пара выстрелов из молниемета прошла мимо цели. Мы потеряли скорость, и я вновь сосредоточился на дороге. Благо, до ворот оставалось всего пара километров. По страже мы пролетели, едва не сбив несколько человек. Не обращая внимания на крики полицейских и пробужденного, попытавшегося остановить нас земляным щитом. Снеся возведенное наспех заграждение, я нырнул в арку ворот, проскочил ее за несколько секунд и, оставив позади, оказался в застенье. По корпусу мобиля снова застучали пули, на этот раз с полицерией. Но я не обратил на это никакого внимания. Тут же свернул на ближайшем перекрестке, решив затеряться в переплетении грязных улочек. Едва не сшиб торговца с деревянной тележкой. Снова свернул, оказавшись на огороженном деревянными заборами проулке. «Кажется, оторвались», — Напряженно произнесла Мисти, глядя назад. И в тот же миг забор справа разлетелся на куски. В заднюю дверь моего мобиля влетело что-то тяжелое. Нас развернуло, протащило несколько метров. Это был транспорт, управляемый Власом. Я успел заметить оскаленное злобное лицо бородача через стекло, а затем мы пробили забор с другой стороны проулка и вместе вылетели на окруженный какими-то складами пустырь, заваленный мусором. Мобиль заглох, и попытка его завести ни к чему не привела.